5.0. Вероятность смерти 50 на 50 непосредственно в результате акта или его последствий, или же результаты применяемого метода самоубийства, по общему мнению, нельзя предсказать. Такую оценку можно давать лишь в тех случаях, когда а. детали не выяснены, б. невозможно сделать выбор в пользу 3.5 и 7.0. Самопорезы. Серьезные порезы, приводящие к серьезным потерям крови, более 100 см кубических с возможностью смерти. Нанесение порезов может сопровождаться приемом алкоголя или наркотиков, которые могут мешать обнаружению содеянного. Пероральное употребление – сообщение о приеме неопределенных, но, возможно, значительных доз опасных для жизни медикаментозных препаратов. Неизвестные дозы препаратов, малые дозы которых смертельны, также сюда относятся. Примеры. Принята большая доза хлоралгидрата и доридена – Принятая 60 таблеток аспирина и неопределённая доза других медикаментов. Другие методы. Потенциально смертельные суицидальные действия. Примеры. Попытки вставить в розетку оголённые провода в присутствии медсестры. Выпрыгивание из движущегося со скоростью 50 км в час автомобиля головой вперёд. Попытка выкрутить лампочку и вставить палец в патрон в присутствии других пациентов.